КВАРТИРЫ МОСКВЫ Почтальон всегда звонит дважды, как в названии фильма. И трижды звонит, и четырежды, сколько потребуется. Полные, сдобные почтальонши в наброшенных на плечи курточках, словно выбежали на минутку из дома. Бегут, звонят, звонят. И почему они такие полные, раз им так много приходится бегать? Лица не то чтобы подвески, непривлекательные, неуловимые, заказное письмо из банка, телеграмма о смерти, повестка, повторное извещение на бндероль, лицо ничего не подскажет. Сперва распишитесь вот здесь, всего доброго. У неё ещё восемь адресов. Тот там, Миша. Хочешь заметить, что не Михаил Семёнович Полекарпов, бывший хитроумный директор Металлопромторга, чемпион госснаб поопреференцу, стоял в прихожей с озабоченным видом, изучая некую серую бумаженцу. Держал он её в руках так, будто ему вручили её вместе с подзатыльником. Миша, доносился опять из гостиной. Аглох, что ли? А «Ну да», — отозвался, наконец, Михаил Семенович, не отрывая застывшего взгляда от листка. «Эм, это...» «Почтальон приходил!» Жизнерадостный смех и аплодисменты аудитории. Инна Сергеевна смотрела в гостиной вечернее ток-шоу. «От Зуевых телеграмма, что ли?» Михаил Семенович не ответил, даже не услышал, кажется. «Тихо, по следопытски, перекатываясь с пятки на носок». Он прошёл по коридору и остановился у комнаты сына. Деликатно постучал. Дима? Дим. Открой, слышишь? Дверь приоткрылась. Там показалось молодое румяное лицо с несколько наигранной и так не идущей ему диггерготской мрачностью в глазах. Не торохти, погоди, пробасил лицо в телефон, который держала у уха. Ну что тебе? Тут повестка из ФСБ. Это тебе, Михаил Семёнович, протянул сыну серую бумаженцию и шёпотом. Ты мне можешь объяснить, что это такое? Какая ещё ФСБ? Дима взял повестку, прочёл. Рука с телефоном опустилась. В трубке продолжал трещать чей-то беззаботный голос. И сидит в этой вентиляхе, зубы скалит. Я ему: "Ты что, уёбок?" А он мне: "Ты слышь, рыба?" Алло? Алло? Что там у вас такое, мальчики? Возникло откуда не возьмись, сын на Сергеевна в чём-то ярком, как гладиолусные клумбы. И я тут как раз собираюсь поставить «Она осеклась», – посмотрел на Михаила Семеновича, потом на сына. Вот, она... «Что это за бумажка?» <смех> <смех> <смех> Симпатичные почтальонши попадаются редко. И вот какая странная зависимость. Чем фешенебельнее и дороже район, в котором ты проживаешь, тем они старше, хуже одеты и... И нередко выглядят даже как-то маргинально, как будто государство специально подсовывает такие кадры богатым москвичам, чтоб тем было на кого излить невостребованные излишки щедрости. К примеру, в знаменитом посёлке нефтепромышлиников, что на Можайке, за Казуху приносит тётка в древних нитиных чулках И все погодные рабочие фуфайки с подпаленными. Ну хоть и с подпаленными, а забегали, забегали. Человек, друзья. Даром, что вампира чуть нет дома, всё равно бегают. Один охранник звонит другому, тот ищет хозяина, а вместо хозяина находит его жену. А может и не жену, а и экономку. А может, может этого все диктор шести телевидении. Так, "Подписать, чирк и до свиданья. Что бегать-то?" ворчала, не понимала почтальонша. Топталась неловко в ослепительном малиновом золотом холле, хмурилась под ноги. "Эш, понастроили друг друга найти в этом дворце не могут. Сейчас подойдёт хозяин. Без него нельзя. Подождите минутку", холодно отрезала дикторша. Она вышагивала на страусиных своих ногах туда-сюда, прижимая к уху серебряную «Ноккию». «No Ждала, когда ответит. Дождалась. «Ну, Андрей, где Игорь Игнатьевич?» «А сразу сказать нельзя было?» – поморщилась. «Тогда ищите Марка Соломоновича. Это по его части». Хлопнула своим телефоном и исчезла. Почтальонша хотела было плюнуть, хлопнуть ей было нечем и тоже исчезнуть, но тут появился Марк Соломонович. Почему-то сразу стало ясно, что это именно Марк Соломонович. Хм. А я ничего подписывать не стану, твёрдо сказал Марк Соломонович, изучив повестку. Не полагается, так же твёрдо ответила почтальонша. «Ничего страшного! Вот вам 50 рублей, уважаемая!» Он открыл бумажник, протянул деньги вместе с повесткой. «Вы никого не застали дома? Договорились?» Она честно предупредила. «Так и завтра ведь опять же приду! Это ж надо вручить, права не имею!» Марк Соломонович отсчитал еще несколько банкнот. «Приходите через неделю, там поговорим!» Поплевав на пальцы, она пересчитала деньги, спросила с сомнением: "Через неделю?" Многоопытный Марк Соломонович достал ещё одну, всего одну, но очень красивую банкноту. Он поднял её и подержал некоторое время в руке, как футбольный судья держит жёлтую карточку перед провинившимся игроком, затем вручил почтальонше. А, говорили... Через неделю повторил он. Ой. За три девять земель от этого праздника жизни в противоположной точке мироздания находится Измайловское кладбище и огибающая его улица Третья Придильная. Вот уж здесь Казалось бы, повестки с вызовом на Лубянку точно должны разносить старухи в черных балахонах с косой литовкой на плече. Так нет! А там совсем юная пышка в бейсболке с лихо загнутым козырьком. Вот так. Распишитесь деловито без всяких здравствуйте. Бланк доставки. Рушка в специальном газоре в бейсболке, выдернула из зауха, протянула, смотрит куда-то мимо. А что там такое? печально проговорил молодой человек с длинной немытой чёлкой. Он пригнулся, в лезорука прищурился, пытаясь рассмотреть листок у неё в руке. Не знаю, сперва распишитесь. Это из Тайваня. Я там заказывал наебай одну. Чего? Мозги мне только не надо. Это самое, понял? Пышка сразу перешла на ты. Расписывайся давай, или с участковым приду. Значит, точно не из Тайваня, окончательно загрустил молодой человек и взял ручку. Почтальонов много. А следователь один, по фамилии Косухин, не толстый, не худой, не злой и не добрый, обычный. И звать его Иван Сергеевичем. Костюм, сорочка, галстук, кабинет три на четыре с половиной. Там сейчас ремонт, поэтому потолок сверкает антарктической белизной, а на стенах грязные потеки и свисают волосы. Остатки обоев. И еще мирно пахнет краской. А у входа стоят мирные-мирные пластиковые ведра со шпатлевкой. И на них написано что-то жизнеутверждающее, восклицательное, только по-польски. Ничего такого кавкианского, но почему-то наводит на мысли. Значит, вы признаете... что проникали в охраняемые подземные коммуникации на территории Москвы. Нет, то есть пауза. Нет, в общем. У меня есть копия официального предостережения, сделанная вам и вашим родителям майором ФСБ Синцовым. Взгляните. Неформальное сообщество, именующее себя диггерготами, неоднократное нарушение Ну и что? Я после того ничего и не делал. Вы входили в сообщество дигерготов. Пауза. Молодой человек, не заставляйте тянуть вас за язык. Пауза. Вот вы учитесь в престижном учебном заведении э Мархи, архитектурный. Прекрасно. И наверняка хотите продолжить свою учёбу. Пауза. На самом деле, проверить это очень легко. Есть специализированные интернет-форумы. Ваш ник наверняка, э, рыба, возможно, с какими-нибудь цифрами, обозначающими год рождения или, например, группы в институте. Здесь на 15 минут работы. Хотите, посмотрим прямо сейчас? Пауза. А также есть заведение Козерог, где вас наверняка Знают и слышали, и кто-то наверняка расскажет, только это будет другая песня, не ваша. Что? Да, входил. Громче, пожалуйста, наша беседа записывается на диктофон. Входил. Вы проводили на территории подземных коммуникаций какие-либо обряды, ритуальные действия? Проводы зимы. Шутка. Повторяю. Вы проводили? Нет. Пауза. Да не проводили мы там ничего, товарищ следователь. Что за ерунда? А вот Гордеечик Антон Васильевич по прозвищу э, Айва, если не ошибаюсь. Да. Гордеечик. Гордеечик показал, что вы посвящали Полину Герасимову, вашу однокурсницу в дигерготы и проводили соответствующий обряд инициации. Это «Как понимать?» «Никакой это не обряд. Постояли, выпили вина, поболтали, разошлись. Вот и весь обряд». «Использовалась ли вами во время обряда человеческая или иная кровь или ее заменители?» «Я же говорю, это не обряд». «Отвечайте на вопрос». «Нет, не использовалась. А вот показания гордейчика». В идеале это должна быть бычья кровь, э, вино такое болгарское, но ну, чтобы на настоящую кровь было похоже. Символ как бы. Ну, а так брали что попало, чтобы только красное. Кровянкой называли. В тот раз портвейн какой-то был, кажется. Ну и что? Вы согласны с показанием Гордейчика? Да, но ведь это же не настоящее... Вот копия заявления вашей матери поликарповой И.С. Здесь говорится, что в ночь на 23 июня вы, как она считает, спускались в подземные коммуникации и вернулись домой в 3 часа утра. Вы были в крови. В этот раз кровь была... Настоящая пауза. Да. Откуда она взялась? Поранился случайно, это была моя кровь. Вернёмся к посвящению Герасимовой в Дигерготы. Э, где это происходило? В пионерском сквере, во дворах рядом с Зубовской площадью. Там фонтан есть и что-то вроде подвала насосное. Никаких происшествий не было. Нет. Вы не находили там каких-либо необычных предметов, оружия, чего-либо иного? Пауза. Нет. Теперь взгляните на эти фото. А ничего здесь не узнаёте? Нет, впервые вижу. Идол какой-то пентаграмма. А это что? Черепа? Кости, что ли? Да, это кости и черепа. Впервые вижу, клянусь вам, послушайте, вы мне может толком сидите на месте, молодой человек, слушайте внимательно. Мой сын Полекарпов ДМ, студент первого курса мархи, связался с бандой именующей себя из чаде Ада. Они спускаются под землю, где у них есть какие-то помещения и подземные ходы, и даже что-то вроде святилища, где они, видимо, приносят какие-то жертвы. Это показания Инны Сергеевны Поликарповой, вашей матери. Вопрос. Вопрос. Кого вы приносили в жертву? Да никого не приносили. Мало ли что она там наплела. Да я я всё это уже объяснял вашему Сенцову сколько можно. И уже знаешь наверняка, что этот запах краски надолго врежется в память. И вид содранных обоев, и эта надпись на польском. Вот только неизвестно, где ты будешь всё это вспоминать. Дома, оглушенный, вывернутый наизнанку, ожидающий нового звонка в дверь или в КПЗ, в сыром подвале, где последний ремонт делали еще при Берии. В какой-то момент беседы, когда Иван Сергеевич на миг прервется, чтобы опорожнить свою пепельницу в урну, вдруг попадется на глаза бланк со зловещей шапкой «Федеральная служба безопасности РФ». и написанным в углу обращением ректору мархи Швидковскому ДО от такого-то числа и сразу представится взмывшая в небо белой звёздочкой баллистическая ракета призванная обрушиться на твоё будущее диплом с отличием бум стажировка в мастерских Левинсона бум бум выстраданное, выпистыванное когда-нибудь в том самом светлом будущем. Обмытой за дружеской чашей собственная архитектурная студия Поликарпова, сокращенно АСП, лучшая студия Москвы. Бум-бум-бум-хрясь! И этот чудовищный хоровод, цепленные руки, оскаленные лица. Попался, дурачок! Противоестественная связь, спаявшая вместе огонь, айву, обычнейшего Ивана Сергеевича, маму и майора Синцова в одно огненное кольцо, которое взбешенной силой раскручивается вокруг тебя, гудит, воет кольцо, трещат, шевелится от жара волосы на голове не уйдёшь. А вот давай-ка сыграем в признатушки. Чистосердечные признатушки, давай. Вот, блин. Вот спасибо, думаешь. Спасибо, ма Ама, спасибо, старый друг, Аива. Низкий поклон и вам, майор Синцов, добрый дядя Леший, за профилактическую беседу, за человеческое участие, огромная дигерская вам